Любезно сказал Джулиан. Где мои пайма? спросил Эдгард тревожно озираясь. Наверное, их утащили коровы, сказал от Джордж. Те самые, что мычали на тебя и кидали всякую гадость. Ты же помнишь? Все захихикали, кроме Эдгара. Лицо его было бледное и перекошено от страха. Такие приключения были ему не по вкусу. Дети подошли К входу в подземелье обнаружили, что стики не только сдвинули обратно плиту, закрывавшую вход, но еще и навалили на нее тяжелые камни. «Черт бы побрал твоих родителей!» — сказал Эдгару Джулиан. «Сколько хлопот всем доставили! Давай, иди сюда, пошевеливайся! Беритесь все, толкайте камни! Эдгар, толкай и ты вместе с нами! Ну-ка, не будешь помогать, тебе же хуже будет!» И Эдгар толкал камни вместе с другими ребятами, и вскоре один за другим камни были убраны. Потом сдвинули и тяжеленную плиту над входом, открылась верхняя ступенька лестницы, уходившей в темноту. "Вон там наша штучка", воскликнул Эдгар, указывая на росший по одылькус. И верно, штучка спряталась там, напуганная появлением тени. "О, лакомый кусочек", сказал Джулиан. "Нет, Тими. Я тебе запрещаю её лопать. Стой здесь. Она совсем не вкусная. И не пробуй". Тими был очень огорчён, что ему нельзя погонять Вонючку по острову. В школе нельзя гонять кролика. Так хотя бы разрешили погонять Вонючку. Все спустились в подземелье. Метки, которые сделал мелом Джулиан, ещё белели на скалистых стенах, так что найти дорогу в тот подвал, где прошлым летом дети нашли кучу золотых слитков, оказалось легко. Они были уверены, что похищенную девочку заперли именно там, потому что в этом подвале была прочная деревянная дверь, которая снаружи запиралась на засовы. Подойдя к двери, Они убедились, что засовы тщательно надёжно задвинуты. За дверью не слышно было ни звука. Ребята остановились, а Тими тихонько повискивая, принялся вскрести дверь. Он знал, что там внутри кто-то есть. Эй, привет! закричал Джулиан громко и весело. У тебя всё в порядке? Мы пришли тебя освободить. Послышался скрип Будто кто-то вставал со стула. Потом донёсся слабенький голосок: "Привет! Кто вы такие? О, пожалуйста, освободите меня. Мне здесь так страшно сидеть совсем одной". "Минуточку, только открой дверь", весёлым тоном крикнул в ответ Джульен. "Тот, пришли одни ребята, так что ты не бойся. Сейчас тебя освободим". Он отодвинул засовы и распахнул дверь. В подвале, который освещался фонарем, стояла маленькая девочка с испуганным бномбным личиком и большими карими глазами. Темно-рыжие волосы в беспорядке падали ей на лицо, и, видимо, она долго и горько плакала, потому что щечки у нее были в грязных потеках от слез. Дик подошел к ней и обнял за плечи. Теперь всё в порядке, сказал он. Ты спасена. Мы отвезём тебя к твоей маме. Хочу к маме, к маме, к маме, сказала девочка, и слёзы снова заструились по её щекам. Почему я здесь? Мне здесь не нравится. А это у тебя было просто небольшое приключение, сказал Джулиан. Теперь оно закончилось. Ну, скажем, почти закончилось. Осталось совсем немного. Я осталось что-то приятное. Мы хотим, чтобы ты пошла с нами и позавтракала в нашей пещере. Знаешь, у нас есть очень уютная пещера. "В самом деле?" спросила девочка, утирая глаза. "Я хочу пойти с вами. Вы мне понравились, а тех других я ненавижу". "Понятно, что ненавидишь", сказал Джордж. "Смотри, Вот это Тимми, наш пёс, он хочет с тобой подружиться. Какой славный пёс, сказала девочка и обеими руками обвела шею Тимми. Тимми радостно принёлся её лизать.